халтура и халява. Халтура и халява слова малопочтенные, это очевидно каждому. Но зачем-то они нашему языку всё-таки нужны. А значит, мы не можем отбросить их в сторону. Честно говоря, я очень удивилась, когда узнала, что халтура и наши предки называли поминки. Слово пришло к нам из средневековой латыни. Hartularium это поминальный список. который священник читает, молясь за упокой. Всё печально и благочестиво. Откуда же у этого слова появился негативный смысл? Что ж, священники тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Их так же, как любого из нас, волновало материальное благополучие. Чтобы заработать дополнительные деньги, они по праздникам проводили службу на дому у прихожан. Понятно, за день им хотелось успеть обойти как можно больше домов, поэтому молитвы они произносили наспех, в сокращённом виде. С тех самых пор работу, сделанную кое-как, без чувства ответственности, мы называем халтурой. Халтурой называлась и даровая еда на поминках. Есть ещё одно объяснение смысла этого слова. Дело в том, что слово бумага появилось в русском языке только в XIV веке. А до этого времени использовалось слово харатия. Монастырские библиотекари тогда называли хартулариями. Со временем звуки L и R поменялись местами. И хранители книг стали именоваться халтурариями. Работу у них было немного. Отсюда и пошло слово халтурить, в смысле ничего не делать. Напомню вам ещё об одном любопытном факте. известным в актерских кругах. Страстную площадь в Москве в конце XIX – начале XX века тоже называли халтурой. Там в ожидании предложений слонялись актеры. Случалось, что они получали текст роли прямо в день спектакля и учили его по дороге в антрепризу. Слово «халтура» до сих пор живуче и актуально в актерской среде. Работу в своем родном театре они называют службой. Всё остальное халтура. Если халтура это лёгкий и быстрый заработок, то халява что-то и вовсе доставшееся себе с труда. А ведь когда-то словом халява называлось всего-навсего галенище сапога. Выражение сходить на халяву у учеников духовных семинарий означало отправиться на базар за покупками. Программа действий была хорошо известна. Следовала азартная припираться насчёт цены, за что-то заплатить, а что-то и даром прихватить, сунув в заголенище сапога. Приём семинаристов пошёл в народ. Скажем, гости из заголенища сапога прятали то, что уже не в силах были съесть за столом. Впрочем, есть и другие версии происхождения этого сладкого слова халява. Легенда гласит, что в горах жил еврей. Каждую субботу он раздавал молоко жаждущим. а на иврите молоко и есть халав. А стеклодувы расскажут, что халявой называется большая бутыль с водой, которая стоит в цехе, и каждый может пить из нее сколько хочет. Известно, что халявами назывались и дамы, появившиеся на севере вместе с русскими поселенцами и оказывавшие им интимные услуги за кров и пищу. Отсюда, видимо, и слово шалава. Так или иначе, но я бы ничуть не расстроилась, если бы однажды слова халтура и халява исчезли из нашего языка за ненадобностью. Стоит ли заниматься халтурой и жить на халяву? Ведь гораздо приятнее получать достойные деньги за любимую работу.